Полтора года назад за удачную сделку три стакана с темной жидкостью со звоном схлестнулись, пару капель сорвались вниз на сырную нарезку, от которой почти ничего не осталось. В люкс-дизайн бытовало правило: каждая выгодная сделка обязательно обмывалась хорошим бренди и торжественным меню из закусок в ресторане Rose Wine. И все за счет компании. Дилан Локвуд был лакомым кусочком для любого, кто хотел видеть чек с пятью нолями за несложную работу. Директор IT-корпорации был специалистом во всем, что было связано с программированием, но абсолютным дилетантом в вопросах дизайна помещений. Когда в его фирме GlobalNet затеяли косметический ремонт, Бен сделал все возможное и невозможное, чтобы выиграть тендер и предложить свои услуги. Мистеру Локваду всего-то и требовалось, чтобы в офисе его сотрудники чувствовали себя комфортно, как дома. Никаких изысков или невероятных идей. Он с первого же раза одобрил проект, что ему презентовал Бен О'Харе, и собирался нанять люкс-дизайн в качестве ремонтников. Всего час назад сделка была закреплена двумя подписями, и документы тут же скрылись в портфеле Бена, Который сейчас прохлаждался под одним из столиков Роуз Уайн. Ремонт не отнимет много времени и сил, зато счет люкс дизайн пополнится солидным гонораром. Не думал, что мистер Лок, вот так быстро согласится, весело проговорил Пэри Кларк правая рука Бена. Он со смаком заглотнул Бренди и закусил сочным бифштексом, который в обязательном порядке сопровождал празднование. Ты не верил в мои способности? усмехнулся Бен, наслаждаясь победой. «Если я во что и верю, так это в твои способности». В ресторане было шумно, и веселое подтрунивание за их столиком смешивалось с голосами других посетителей. Пятничный вечер не мог бы закончиться лучше. Бен всецело посвящал себя работе, и когда она оплачивала ему неплохим заработком, был несказанно счастлив. Помимо Перри Кларка, за столом сидел их главный дизайнер, Пол Данелли, который сотворил тот набросок, что так понравился Дилону Локвуду. В руках этой троицы была вся власть и все сливки, которые они снимали с тепленькой сделки. «Кому ты все время строчишь?» — спросил Бен, когда Перри в сотый раз забегал пальцами по экрану мобильника. «Натали». Она укладывает детей спать. Решил пожелать им спокойной ночи. Они-то с Грейс давно условились, когда Бен на важной встрече Вроде этой. Она не станет звонить или писать ему. Бен был уверен, что так и должно быть. Он обеспечивал семью, поэтому имел полное право не отвечать на звонки и выкроить хоть один вечер в неделю для себя. «Я сейчас растаю», — со смешком подколол приятеля Бен. «Ни секунды не можешь без своей жены. И не стыжусь этого. Парни, подождите минутку. Только звякну домой и предупрежу, что задержусь». Перри поднялся из-за стола и приложил телефон к уху, так что в гомоне ресторана даже не расслышал, как Бен бросил ему «Подкаблучник». «Надеюсь, ты меня не оставишь ради какой-нибудь подружки?» Бен развернулся к полу. Он уже изрядно подвыпил, так что чувствовал себя хозяином мира. Тугой галстук полетел на скатерть, две пуговицы вальяжно расстегнулись, манжеты рубашки закатались до локтя. «Я свободен». Слегка раздраженно ответил Пол. «Да ты счастливчик. За это стоит выпить». Бен заглотнул очередную порцию бренди, даже не заметив, как Пол покосился на него со своей стороны столика. Да, когда Бен у Хара заливал в себя алкоголь, из него выливались пошлости и грубости. Работать с Беном было одно удовольствие, но вот выпивать... Пол даже оскорбился замечанием босса о том, что он свободен. Бен говорил так, будто был недоволен своим браком и мечтал вновь стать холостяком. Пол же был уверен, что женатому не подобает так отзываться о любимой женщине и дочери. Два часа и две бутылки бренди спустя Бен мог разглядеть в людях лишь силуэты, в предложениях лишь урывки слов. Перри давно отправился домой на такси, чтобы провести хоть немного времени с женой. Пол тоже засобирался... оправдывая свое отступлением, желанием отоспаться. «Время же ещё детское», — заплетающимся языком сообщил Бен, взглянув на часы. Едва ли он разглядел циферблат, но был точно уверен, что еще рано расходиться. «Прости, Бен, мне пора». Пол, похоже, и вовсе не пил. Он так ровно стоял на ногах, что Бен ему мог только позавидовать. Достав из заднего кармана портмоне, Пол собирался было бросить на стол свою долю за ужин, но Бен замахал руками, будто разгоняя жужжащих мух. «Не-не-не-не, приятель. все оплачивает компания. Ты забыл?» «Бен, а тебе не пора к жене? Я не обязан отчитываться ни перед кем. Когда захочу, тогда и поеду». Пол покачал головой и взял свой пиджак со спинки стула. «Эй, ты что, оставишь меня здесь одного?» Косые глаза Бена пытались отыскать приятеля среди горящих ламп ресторана. «Давай я вызову тебе такси». «Понятно. И ты бросаешь меня, как и Перри». Бен махнул рукой и сбил со стола опустевшую бутылку «Бардине XO» на пол. «Упс». Потянувшись за ней, Бен чуть не свалился со стула, Но Пол успел подхватить его и водрузить обратно. Косые взгляды за соседними столиками выражали полное неудовольствие происходящим. Бен приблизил руку к последним остаткам бренди, но Пол перехватил его. «Дружище, по-моему, тебе уже достаточно. Ты мне не мамочка, чтобы запрещать праздновать». «Нет, но я твой добрый друг, и не хочу, чтобы ты попал в неприятности. Давай я все же вызову такси». «Я пока...» «Никуда не собираюсь. Вечер в самом разгаре. Что ж...» — вздохнул Перри. «Тогда хорошего тебе вечера. И, Бен, постарайся никуда не вляпаться. Позвони мне, когда доберешься домой». «Есть шеф». Бен по-военному отдал честь и гоготнул. Он даже не заметил, как фигура приятеля скрылась в фойе ресторана, как он остался один. Еще десять минут он делал вид, что празднование продолжается, пока не осознал, насколько жалок. Домой ехать не хотелось, и еще недавно он бы с радостью закончил дела поскорее, чтобы ворваться в нежные объятия Грейс и Эммы. Но в последнее время прозябание на работе доставляло больше удовольствия, чем совместные походы в пиццерию или поездки к реке. Веселость и торжественный настрой мигом испарились, как нарезка из четырех видов сыров. что они заказали в самом начале. Бен неподвижно выседал на стуле, пялясь в стакан и бормотал что-то себе под нос. С каких пор пьянство в одиночестве доставляло ему больше радости, чем семейный ужин? «Здесь не занято?» Мелодичный голос прошелестел над скатертью. Бен поднял глаза и проморгался от алкогольного тумана. Кто-то возвышался над ним, заслоняя собой свет люстры, отчего можно было разглядеть лишь темный силуэт. Но он определенно был женским, а фантазия сама завершила художественный набросок. «Как видите», — ответил Бен, предлагая силуэту присесть напротив. «Почему столь импозантный мужчина сидит здесь в одиночестве?» — спросила незнакомка, присаживаясь за стол. Бен знал, что привлекателен для противоположного пола. Он часто ловил на себе мечтательные взгляды секретарши или случайных встречных на улице. Но никто еще не подбирал для него столь лестного описания. Он даже приосанился и провел рукой по волосам, чтобы уложить их в более презентабельную прическу. «Иногда так бывает», — неоднозначно отозвался он. Как бы Бен не был пьян, как бы не хотел ехать домой — но он не собирался флиртовать с незнакомкой, так нагло нарушившей его тета тет с бардинэ экс о. Давайте еще закажем выпить, и вы расскажете, как бывает. Да, Бен Ухара не собирался поощрять намерения незнакомки, но сам не заметил, как махнул рукой, подозвал официанта и заказал бутылочку розе. Иногда ведь так хочется поведать кому-то, как бывает. Утро ударило в лицо Бену ярким светом. Он пробивался через занавески, которые никто не удосужился задернуть на ночь. Очнувшись от пьяного забвения, Бен осмотрелся и выдохнул. Вечер в компании щебечущей женщины ему только приснился. Он лежал на диване в своей гостиной, укрытой волны мягкого пледа. Всё та же рубашка, но уже изрядно измятая и попахивающая чем-то кислым. Брюки, ботинки — все на месте. Протерев глаза, Бен взглянул на часы. Девять двадцать. Вот это он заспал. Хорошо, хоть сегодня суббота. Как бы Бен не упивался на ночь, с утра он всегда просыпался в здравом уме и не путал дни недели. В доме тишина. На мобильном два пропущенных от Грейс, пять от Пола Данелли и один неизвестный. Грейс звонила дважды, в полдвенадцатого и в час. Разыскивала прозябающего в неизвестности мужа. Пол пытался достучаться до него посреди ночи. Чёрт, Бен же обещал отзвониться, как попадет домой. Последний номер оказался лишь хаотичным набором цифр. Звонок от неизвестного абонента поступил сегодня в 8.45. Но Бен так крепко провалился в сон, что ничего не слышал. Даже как хлопнула дверь, когда Грейс и Эмма вышли куда-то с утра пораньше. «Вы где? Я проснулся, дома никого!» Слегка обеспокоенно спросил Бен в трубку, когда Грейс ответила на звонок. «Ты забыл?» Только и сказала Грейс, ни капли злости или раздражения в голосе, только явная усталость. Усталость от него. На девять была назначена встреча в садике Пайншорс, куда мы хотели записать Эмму. Вот блин. Прости, Грейс. Мы с ребятами вчера поздно засиделись. Мне ли не знать? Ты завалился домой пьяным, как никогда, и еле переставлял ноги. Упал на диване, даже обувь не снял. Мы отмечали важную сделку. Мне все равно, Бен. Какие бы ты оправдания ни придумал. Бен потёр веки, чтобы снять напряжение. Как жаль, что нельзя потереть где-нибудь еще, чтобы снять чувство вины. Разумнее всего сейчас было бы принести свои извинения, но Бен от чего-то вновь стал оправдываться. Мы подписали очень важную сделку и отмечали в ресторане. Ты же знаешь. Знаю. Пол мне все рассказал. Пол? Какого чёрта? Бен выпрямился во весь рост, почувствовал кислый привкус во рту от перегара или от возмущения. Что мог наплести праведный Пол? Сказать его жене, как Бен хватался за бутылку, как отчаянный алкоголик. Именно так его воспринимали в последнее время все вокруг. «Пол?» — переспросил он, стараясь говорить ровнее. «Когда вы успели поговорить?» «Он приехал утром, чтобы узнать, все ли с тобой в порядке». «Ты валялся на диване без чувств, поэтому он вызвался отвезти нас в садик. Ты ведь оставил машину у ресторана. По крайней мере, я надеюсь на это». Непонятно, откуда зародившаяся ревность сжала горло. Бен не знал, как добрался до дома, но точно знал, что великодушие со стороны его дизайнера вызовет в нем злость. «Он сейчас с вами?» «Пол отвезет нас обратно, так что можешь не волноваться». Вопрос был не об этом, поэтому уклончивый ответ Грейс взбесил его еще больше. Мне пора. Звонок оборвался короткими гудками. Они барабанами били по голове, вгоняли в ступор. Отлично! Раздраженный возглас пронесся по пустынным комнатам. Раз уж утро освободилось от не особо интересующих его встреч в детском саду, Бен еще раз взглянул на незнакомый номер. и, поколебавшись, нажал на вызов. Через три гудка ему ответили. «Я уже подумала, что вы не перезвоните». Смутное узнавание коснулось его памяти, когда он услышал женский голос. Так же говорила незнакомка в его снах. «Кто это?» Только и сумел выговорить он. «Как мило. Вы первый мужчина, который меня не помнит». То же самое Бен мог сказать и о ней. «Мы ужинали вчера в Роузвайн. Не помните?» Если честно, то смутно. Задурный смешок напомнил ему еще несколько сцен вчерашнего вечера. Блондинка напротив перебрасывает длинные волосы назад, заливается смехом над его неказистыми шутками. Красные губы касаются холодного стекла, медленно отпевает розовое вино и оставляет свой след на краях бокала. Неужели он был настолько глупо и неосмотрителен, что позволил себе провести вечер в компании женщины, которая ему не жена? Но ведь он проснулся дома на просевшем у изголовья диване, а не в постели с другой. Он ни в чем не виноват. «Вы подумали над моей просьбой?» «О чем бы эта женщина ни просила его?» Бен не мог выудить из памяти ни крошки понимания. Впал в ступор и замолчал на добрую минуту, пытаясь не показаться чересчур циничным или грубым. Из динамика раздался тот самый заливистый смех, что преследовал его всю ночь. «Вы совсем ничего не помните, мистер О'Хара?» «Признаться честно...» «Клэр...» — напомнила она. «Верно, Клэр...» — он снова потер глаза. Все воспоминания пропали после второй бутылки бренди. Но мы с вами пили вино. Вот именно. Что ж, тогда постараюсь освежить вашу память. Вчера я сказала, что моему салону красоты нужен небольшой ремонт. А вы мне ответили, что это как раз ваша специальность. Дали мне свой номер и попросили набрать утром, чтобы оценить масштаб работы. Так они болтали о работе. Какое облегчение. Гора с плеч от сердца отлегло. Так ведь говорится. Никаких поползновений ни с его, ни с ее стороны. Да, Бен О'Хара умел находить клиентов, даже когда не старался. «Верно. Что-то подобное припоминаю», — выдохнул он. «Вы ужасный врун». Улыбка чувствовалась даже сквозь бездушный пластик мобильника. «Надеюсь, что ремонт?» «Делаете лучше, чем лжете?» Каюсь. Их дико извиняюсь за свое ужасное поведение. Их беседа обрастала эмоциями, которые Бен давно не испытывал. Интерес зародился где-то в области подсознания. Как она выглядит? Ее образ никак не хотел покрываться хоть какими-то знакомыми чертами. Оставался тенью в свете люстр ресторана. Все, что он помнил о Клэр, Это холодная белизна волос, красные полусферы губ и манящий голос. Вы сейчас свободны? Я только проснулся. Тогда дам вам время привести себя в порядок. Жду вас к половине одиннадцатого с извинениями и с запасом идей, как превратить мой салон в произведение искусства. Погодите. Слишком быстро все произошло. Отходивший от выпивки мозг, отказывался переваривать все с подобной скоростью, а самоуверенность и напористость этой женщины заставляли Бена терять дар речи, и, как бы он не хотел себя признаваться, вызвали в нем любопытство. Вы не назвали мне адрес? Называла, но вы его безнадежно забыли, как и наш приятный вечер. Сидар стрит 711. «Розовая вывеска Клэрс. Вы ее не пропустите». И без всякого «до свидания» в трубке запикали гудки. Бен еще пару секунд озадаченно разглядывал свой мобильник, словно тот был диковинкой из космоса. Эта женщина определенно была высокого мнения о себе и определенно возрождала в нем что-то, что дремало последние месяцы. Розовая вывеска с красивым шрифтом и правда бросалась в глаза среди маленьких лавочек вдоль Сидар-стрит. Бен тщательнее обычного принимал душ и выбривал колющую щетину со щек. Дважды оросил шею парфюмом от па Рабан и заморочился по поводу гардероба. После нескольких примерок он с разочарованием откинул рубашку и брюки и выбрал что-то более неофициальное. но такое, что подчеркнет в нем все достоинства. Джинсы-классики и майка Пола — то, что нужно. Оставалось еще полчаса на то, чтобы добраться до роуз забрать свой Ford Explorer со стоянки и двинуться в сторону салона Клэр. И вот он здесь. Без малейшего понятия «зачем» и без единой догадки, как себя вести. Клэрс. Встретил его пропевшим перезвоном колокольчиков, подвешенных над дверью. Бен очутился в женском мире, где все кричало, что он был из другой вселенной. Бежевые стены украшали портреты знаменитостей с невообразимыми прическами и богемными лицами. Комнатка тонула в зелени цветов, женских побрякушек и симпатичных вещиц, которые оживляли это место». На первый взгляд все выглядело вполне под стать салону красоты, и Бену показалось удивительным, что хозяйка захотела что-то поменять. Три рабочих кресла у стенки, отделанные под светлый кирпич, были заняты посетительницами. Над их волосами орудовали три женщины в черных передниках. Они так мастерски оттягивали пряди и щелкали полотнами ножниц, что со стороны это походило на театральное представление. Они лишь бегло бросили взгляды на пришельцев в дверях, бросили скудные приветствия и вернулись к клиентам. Двое из них были блондинками. «Какая же из них Клэр?» «Мистер Охара?» Из глубины помещения выплала обладательница сладковатого, как мёд, голоса. «Вы как раз вовремя, как часы». «Не привык опаздывать на деловые встречи». Бен лишь слегка улыбнулся даме валом платья, и на десятидюймовых каблуках, чтобы заранее обозначить, зачем он здесь. Но дрогнувшая струна где-то под ребрами как будто возразила, что он здесь вовсе не за этим. «Как официально?» — проговорили алые губы, все те же, какими остались в дурмане памяти. «Я ведь здесь за этим. Оценить масштаб работы». Парировал Бен ее же словами. «Как знать, как знать!» Будто ответили ее глаза. Рука приветливо легла поверх плотно сбитого плеча Бена. Другая медленно указала на стеклянную дверь в глубине салона. «Давайте пройдем в мой кабинет и все обсудим за чашкой кофе». Глаза сотрудниц пытливо скользнули по Бену и тут же снова скрылись в отражении зеркал. Бен смутился и прочистил горло. «Сперва я хотел бы осмотреться. «Прикинуть, что здесь можно изменить?» «Сразу видно профессионала. Не успели зайти, а уже хватаетесь за дело». «Не привык тратить время впустую?» «В таком случае я обрисую, как должен выглядеть салон». «Было бы очень кстати». И Бен поблагодарил небеса за то, что их разговор вернулся в рабочую колею. Клэр принялась описывать в деталях свои пожелания... Водила по всему салону и придиралась к каждой мелочи, будто собиралась отремонтировать не салон красоты, а палату Конгресса. «Для меня все должно быть идеально», объяснила она свою требовательность. «А чем вас не устраивает то, как выглядит это место сейчас?» Клэр закусила губу. Бена пробрало до кончиков пальцев. «Это прошлый век. А мне хочется что-то более роскошного, претенциозного. Чего-то, что было бы... «Подстать мне!» Более высокомерной женщины Бен в жизни не встречал. Но почему-то это его заводило так же сильно, как и раздражало. Эта женщина была взрывной смесью из того, что отторгала, и притягивала одновременно. Ядерная бомба, сметающая всех на своем пути. Клэр еще десять минут рассуждала о том, как переделать Клэрс, после чего заглянула в самую душу и безмятежно произнесла. «А теперь, когда все рабочие вопросы улажены, может, по чашке кофе?» Негласный контракт о найме был заключен. Но что-то наводило на мысль, что в их договоре будет еще много дополнений. Домой Бен вернулся лишь к часу дня. Он был на взводе и в полной сумятице от происходящего. Клэр вела себя неопределенно. То в ней проскакивали нотки кокетства, то включался полный официоз их отношений. За полтора часа их деловой встречи Бену так и не удалось раскусить ее намерение. Она оставалась увлекательной загадкой, и Бену хотелось отыскать подсказки, как ее разгадать. «Где ты был?» — спросила Грейс, едва муж переступил порог. Ездил навстречу с потенциальным клиентом. Он специально обезличил Клэр, чтобы не вызывать лишних вопросов. Как обычно, работаешь даже по выходным. Упреки, которые звучали в его адрес все чаще, начинали скапливаться в чаше терпения. В скором времени она рисковала переполниться и вылиться гневом за края. Но Бен лишь вздохнул и примирительно произнес: Прошу тебя, Грейс! Я работаю, чтобы обеспечивать вас с Эммой, чтобы она могла ходить в тот крутой детский сад, о котором ты мечтаешь. И где ты даже не соизволил появиться. Похмелье все еще создавало эхо в голове Бена, а встреча с Клэр взбаламутила его рассудок окончательно. Очередной склоки с женой он бы сейчас не перенес, поэтому прижал к себе Грейс и шепнул на ухо. — Еще раз извини за это. «Я и правда вчера немного перебрал». Тело жены податливо расслабилось в его объятиях. Руки сами собой обхватили широкую спину Бена и сжали под лопатками. «И ты меня извини. Не хочу ссориться. Выпьем кофе?» «С тобой все что угодно». Нежность Грейс напомнила о себе легким кручением внизу живота. Как бы они ни ссорились в последнее время... Он любил эту женщину всеми фибрами души. Но почему тогда образ той, другой женщины, всплывал перед ним, пока он смотрел на жену? Почему представлял алый ободок на краях чашки каждый раз, когда Грейс касалась своими ненакрашенными щербатого фарфора их старых кружек? В кои-то веки было радостно вот так посидеть на кухне и разделить домашний кофе с женой. Грейс выбирала отборный сорт, Превосходно заваривала зерна в турке и уютно усаживалась рядом, кладя ноги в потертых носках на его колени. Вот только когда Бен сделал первый глоток, напиток показался ему горькой жижей по сравнению с тем, что ему приготовила Клэр. Их отношения не выходили за рамки рабочих. Как только проект нового «Клэрс» был отрисован, Хозяйка рассыпалась в восхищении и приказала тотчас же начать ремонт. Через неделю работы шли полным ходом. Клэр по хозяйски следила за каждым мазком маляров, стуча каблуками по мрамору напольных плит. Неуместный наряд бельмом отливал в витающей воздухе пыли. Бен лично присутствовал на каждом этапе переделки оправдывал себя тем, что каждый клиент важен. но стыдливо ловил себя на мысли, что ни разу не заглянул в офис Дилана Локвуда. Хотя тот по всем параметрам превосходил этот заказ по важности. Ремонтники управились за два дня, но Бену и Клэр понадобилось чуть больше времени. Они завершили удачный ремонт ужином все в том же «Роуз Уайн», где судьба организовала им первую встречу. Негласное правило «люкс-дизайн» Все еще работало. Любая удачная сделка праздновалась алкоголем и закусками. Вот только на этом празднике места парикларка и Пола Данелли пустовали.